Второй раз дверь скрипнула уже глубокой ночью. Я дремала, но, услышав звук, вскинула голову и насторожилась. метка молчала. Значит, это не Дарк. Выглянувшая из-за облаков луна осветила фигуру, с ног до головы закутанную в темный плащ. Фигура опасливо шагнула через порог, откинула капюшон, и я увидела бледное женское лицо. Ко мне пожаловала Элеста. Она застыла, будто не решая сделать еще один шаг. Или сомневаясь, стоит ли вообще его делать. Боязливо оглянулась на дверь. Та оставалась раскрытой, а из глубины темного входа тянула теплом. И я не шевелилась. Сидела, прижавшись спиной к шершавой стене и подтянув к колени груди. Натянутый по самой нос одеяло скрывал мое лицо. Но это не мешало мне наблюдать за нежданной гостьей. На ее лице четко отпечаталась смесь страха и любопытства. А еще робкая надежда. «Значит, она как-то узнала». или «Элитерейтер» ей сказал. «Эй!» Нервно позвала Элеста. Ее шумное дыхание оторвало меня от мыслей. Но я не спешила показывать, что слышу ее. «Эй, ведьма, ты спишь?» Она сделала мелкий шажок в мою сторону и снова остановилась. «Проснись!» Не дождавшись моей реакции, она глухо выругалась. Постояла, переминаясь с ноги на ногу, и, когда я уже думала, что она развернется и уйдет, все же приблизилась. Ее шаги были тихими, только камешки шуршали под подошвами дорогих атласных туфелек. Она остановилась передо мной. Ее руки были прижаты к груди, будто она что-то там прятала. В глазах отражалась луна. «Просыпайся, ведьма!» Она опасливо ткнула в меня носком туфли и тут же убрала ногу. «Как ты можешь спать такую минуту? На площади уже готовят костер. На рассвете тебя сожгут!» Сердце сжалось, но я не подала вида. Медленно подняла голову, потянулась руками в разные стороны и нарочито сладко зевнула под звон кандалов. Потом смерила гостью высокомерным взглядом. «А, это ты, дамочка?» «Ну, сожгут и сожгут. Тебе-то какая печаль!» «Помоги мне!» – прошептала она, прижимая руки к груди. «А я помогу тебе! И чем же ты мне поможешь?» – хмыкнула я. «Освобожу тебя и покажу, как скрыться из крепости. Ты уйдешь живая и здоровая!» «Хм, похоже, я не ошибалась. Генерал ей рассказал о моем предложении. Ну, пусть она меня хорошенько попросит». «И что я должна сделать взамен?» Она сильнее стиснула руки. «Сними проклятие!» Ее голос сорвался на отчаянную мольбу. «Я знаю, ты можешь. Помоги мне, а я помогу тебе!» Ее глаза сказали больше слов. Элиста знала, каких благ ее лишило это проклятие. Почти вечной молодости и красоты. Да, по меркам людей 300 лет, которые может прожить любой дарк, это практически вечность. И все это время она могла не болеть, не стареть, оставаться такой, как сейчас. Генерал отверг мое предложение. Ровным тоном сказала я. «А ты пришла сюда против его воли?» «Да что он знает!» Она рвано втянула воздух. Ему легко говорить. Он прожил почти сотню лет, но по-прежнему молод и полон сил. А у меня счет идет на минуты. «Не преувеличивай», — хмыкнула я. «У тебя впереди еще годы жизни». Элеста топнула. «Как бы не так. Мне уже двадцать пять. Я уже замечаю морщинки. Пока их скрывают пудрые и мази. Но что будет дальше? Через сколько я стану выглядеть старше, чем Марион? И что тогда? В его глазах вместо желания появится жалость». «Да...» А еще болезни, несчастные случаи. Я зевнула. Так что не теряй времени, наслаждайся жизнью по полной. Как и все люди. От моих слов, сказанным небрежным тоном, Элиста задрожала всем телом, а потом со стоном рухнула передо мной на колени. «Пожалуйста!» Возмолилась она, протягивая ко мне руки. «Помоги!» В ее ладонях блеснул ключ от моих кандалов. В моем горле тут же образовался комок. Я сглотнула его и жадно уставилась на этот ключ. «Где?» «Плевать где!» Как ты его достала? Теперь мой собственный голос дрожал, выдавая эмоции. Какая разница? Элеста снова прижала ключ к груди. Главное, что он у меня. Так ты согласна? Я колебалась. Точнее, делала вид, что колеблюсь, чтобы выгадать фору. У меня были сомнения в честности этой дамочки. А что, если, получив свое, она меня тут же сдаст? Допустим, я соглашусь. Как ты проведешь меня мимо Даргов? Здесь никого нет. За дверями один охранник, но я его усыпила. Да, у меня тоже есть кое-какие секретики. Она хихикнула, заметив, как вытянулось мое лицо. Второй внизу тоже спит. Но они скоро проснутся, так что решай быстрее. А если я откажусь?